Глава восьмая. Дома сидели все молча. Глава дорониных посматривал на навязанного гостя, которого назначили быть дядькой при Дуняшке, и впервые не знал, что сказать. Вроде бы умоления чести в этом нет, но как-то это шиворот на выворот. Не бывало такого ранее. Чудит что-то отец Кирилл. Но так подвел к чудуковатой придумке, что ничего не скажешь. Отче сказал, что Сенька волк по велению отца все лето находился при нем и выполнял самую разную работу. Но как не было в нем смирения человеколюбия и душевности, так и нет. Еремей понимал Григория Волчару. Старый Парфирий Ловец был жестоким человеком и сына вырастил подобного себе, а тот своих сыновей воспитывал себе под стать. Однако с годами волчара размяк сердцем и, видно, огляделся, посмотрел на тех, кого вырастил, и не понравились они ему. Иначе трудно объяснить, отчего волчара вдруг взялся перевоспитывать младшего сына. И Еремей ни за что не привел бы в дом Сеньку, если бы отец Кирилл не поручился за него. Парень воспринял волю отца со снисхождением, — тихо пояснил ему священник. Григорий велел ему во всем помогать мне, и тот помогал. Не брезговал, но сам словно замороженный. «А вдруг он мне внучку прибьет? «Не бойся. Семён терпелив и не глуп. Он искусный охотник и опытный следопыт. А среди них не бывает заполошных. И все же, то лучше вот о чем подумай. Твоя внучка обласкана княжеской семьей, но не всем это по душе, и особенно ее влияние на княжича. Я пресекаю слухи недоброжелателей о Евдокии, но если ты этого не ценишь, Еремию пришлось спрятать поглубже сомнения и приложить руки к груди, выражая признательность и согласие. А еще отец Кирилл, усмехнувшись, сказал, что он, по примеру его внучки, смотрит на проблемы свежим взглядом и внедряет новый подход к пастве. Слышала бы об этом Дуня, то вспомнила бы незабвенного Макаренко и его методы воспитания. Сеня Волк сидел рядом, не шевелясь и только глаза его быстро пробежались по обстановке. Да изредка взгляд цеплялся за промелькнувшую ключницу или расставляющую на столе еду дворовую девку. На усевшуюся напротив Дуньку он старался не смотреть. Поначалу Семён ждал, что хозяин дома сгонит мелкую и велит всыпать ей розок, но тот даже бровью не повел. Значит, не зря люди болтали, что старый Еремей избаловал свою внучку. У самого Семёна мать никогда не посмела бы сесть за один стол с отцом и сыновьями. А тут... Шумный вздох Дуньки отвлек его от Дун. «Деда, ну надо же!» Проныла девчонка, все еще не веря в то, что праздничная служба в церкви обернулась сообщением о том, что она стала чем то наказанием. «Да... Выдал Еремей, думая о своем, и все опять замолчали. «Поснедайте!» Раздался голос ключницы Василисы, настороженно косившейся на молодого боярича, сидевшего с неприступным видом. Дуня посмотрела на него, поджала губы, нехотя поднялась, думая перекусить позже, чтобы не плодить ненужные слухи. Но дед решил иначе. «Куда собралась?» «Так я же это...» Она покосилась на гостя и невнятно закончила. Второго стола нет». «Сиди, поешь с нами». Велел он, и ключница сразу же поставила большую тарелку для боярышни. «Семён, тебе подли моей внучке быть, поэтому давай общаться по-домашнему». «Мы еще не обжились после пожара, так что дуньки моей негде даже присесть». Еремей чувствовал себя неловко, оправдываясь за нарушение порядка. Но тут его взгляд остановился на мявшейся ключнице, и он сердито произнес: «Васька! <кхм> Василиса! Садись тоже! Набегалась, поди!» «Да я потом поснедаю!» Испуганно глядя на гостя, Вежливо отказалась ключница. «Садись, — говорю. Бояричу Семёну я все объяснил». Еремей отметил, что взгляд парня скользнул по тарелкам, которые далеко не у всех были в ходу. Потом пробежался по плошкам и маленьким кувшинчикам с широким горлом, наполненными томлёными ягодами. Все было в едином стиле, как любит говорить внучка, и выглядело достойно, хотя стоило копейки. Она с приучила всех есть из отдельных плошек, тарелок, даже дворовых. Вот и сейчас ключница, как только дом построили, сразу потратилась на эту ерунду. Но Дуняшка любила глиняную утварь и даже сердилась, когда на стол выставляли начищенные до блеска медные, бронзовые и свинцовые блюда. Еремей одобрительно кивнул ключнице увидев, что она велела испечь блины на покров Богородицы, и проследила, чтобы кухарка сделала их кружевными, как она любит. «Вот приедет, милослава», — продолжил он для пояснения гостя. «Закажет новый стол и всякое нужное. Тогда разделимся, а сейчас нечего на пустом месте трудности плодить». Еле молча. За столом это правило соблюдалось строго. Но до не умела высказываться без слов. Вот и сейчас она сосредоточенно заглянула в плошки, где лежали измельченные яйца, творог с зеленью, давленная отварная морковка с изюмом, гречка с грибами. И недовольно сморщила нос. Потом она заглянула в кувшинчики с томлёными ягодами и с возмущением посмотрела на ключницу. Ее молчаливое негодование относилось к отсутствию уваренного до густоты молока. Она подслащивала его капелькой меда или яблочным сиропом и всегда предпочитала всем иным начинкам, когда подавали блины. Ключница грустно улыбнулась и утешающе погладила Дуню по голове. В этом году у них не будет ни молока, ни меда, ни орехов. Томлёные ягоды и те куплены по дешевке, потому что прошлогодние и начавшие бродить. Еремей сам положил внучке блины на тарелку и посмотрел так, что она больше не смела сверкать глазами. Когда тарелки были отставлены и все потягивали травяную водичку, боярин произнёс. «Дуня, тебе прибегал молец от Петра Яковлевича». «Передал, что он просит тебя зайти в мастерскую». «Что-то случилось?» — встрепенулась девочка. «Чего вскинулось?» — усмехнулся дед. «Ничего не случилось. Батька твой перегнал вездеход к кошкиным, чтобы они там чего-то доделали». Боярин повернулся к иконе и, перекрестившись, попросил Бога о вразумлении сына чтобы тот не маялся дурью, а потом продолжил. «Так Пётр Яковлевич хочет, чтобы ты посмотрела там чего-то». Дуня приосанилась и важно кивнула. Она еле высидела, дожидаясь, когда дед разрешит встать из-за стола. «Не торопись. Гришка тебя проводит. А он ещё ест, наверное». кашлянул волк напоминая о себе и своих обязанностях по сопровождению девочки. «У нас нет воска», — смущенно пояснил Еремей. Все сгорело. Дунька ножками пошла бы, а холоп рядом. Ты ж на коне. Внучка хоть и мала еще, но не гоже тебе сажать ее рядом, как дитя. Тем более, что нет большой нужды в этом». «У меня есть вазок!» Сразу предложил решение проблемы Семён Волк. «Мать никуда не ездит. Кого можно послать с весточкой, чтобы вазок сюда подали?» «Сейчас найдем. Обрадовался боярин, а Дуня скуксилась. Ехать в коробке, не видя белого света, ей не хотелось. «Это же адский ад!» Через час Дуня стояла на крыльце и нетерпеливо ждала обещанного воска. Но как-то так получилось, что дома ей оказалось решительно нечего делать. Она могла бы кому-нибудь помочь, но помощь никому не требовалась. Можно было заняться чем-нибудь интересным, но все заканчивалось на этапе размышлений, поскольку в доме ничего не было. Был вариант мчаться в дедов приказ и там хотя бы порисовать, но дед был дома, а приказ не работал. Ключница предлагала поспать и ставила примером хозяина батюшку, пропящего на весь дом. Но как можно спать, когда в мастерской кошкины не могут справиться без нее? Ведь не просто так ее туда позвали. Ну правда же? И дед так хорошо об этом сказал при сеньке Волки. Пусть знает, что она не наказание, а редкий шанс для него приобщиться к другой жизни а то ведь сидит, как сыч, и караулит. Как можно так долго сидеть и ничего не делать? Хоть бы оружие почистил. Или что там воину положено делать? Когда начался дождь, во двор вбежала крепенькая лошадка, тащившая вазок. Утоптанная земля во дворе еще не размякла, но на улице уже начали скапливаться лужи. Одно неосторожное движение — И дунины сапожки в миг промокнут, а подол красивого летника намокнет. Она свела края теплой накидки, почувствовав холод, и стала похожа на кокон. Теперь даже не попрыгаешь через грязь. Коротенькая душегрея осталась в имении, а с собой был только дурацкий плащ накидка без рукавов, застегивающийся у горла. Гришенька. Посмотри! Дуня обратилась к боевому холопу, который чаще других сопровождал ее, намереваясь спросить, чисто ли в воске и не воняет ли в нем? А то не все успевают выйти из ездовой коробки, когда укачает. Но ее взгляд зацепился за вышедшего Семена, и сработал инстинкт самосохранения. Поэтому она продолжила: Посмотри! Не надо ли подушечку взять, чтобы помягче было? Гришка усмехнулся, прекрасно зная, как девчонка не любит ездить на чем либо Проверил не только возок, но и возницу. Посторонних запахов не было, а вот у сообразительной Василисы он принял ворох подушек и закинул их внутрь. Потом подхватил на руки маленькую хозяйку и поставил на ступеньку воска. Дождавшись, когда боярышня усядется, Он захлопнул дверцу и вскочил на коня. Сам же поехал рядом, а Боярич чуть впереди. Как только дверца закрылась, то Дуня начала раскладывать подушки, пытаясь занять себя ими и не думать о том, что ей уже дурно и блины нашли обратную дорогу. По крыше застучал дождь. Уже ливень. Но Дуня все равно оставила подушки в покое и нащупала пальцами планку, закрывающую крошечное окошко. Она отодвинула ее и, несмотря на попадающие внутрь брызги, прильнула к отверстию. «Святые угодники! Как же я страдаю от отсутствия стекла!» — простонала она. Её великолепный проект по перестройке Кремля с учётом послезнания был обласкан но по большей части забракован из-за наличия больших окон. Ей на каждом шагу тыкали в невозможность их застеклеть. Дома тоже не хватало воздуха из-за маленьких окошек. А зимой многие из них вообще заволочат деревянными планками. И, наконец, воски. Это же пытка. Мало того, что нет плавности хода, так еще сидишь в темноте и духоте, даже если на улице дубак. Базок накренился, попав в глубокую колею, и коняшка с трудом вытянула его. Дуня не удержалась и свалилась со скамьи прерывки. «Уже рессоры могли бы придумать? Или как они там называются?» Сердито подумала она и стала вспоминать, как эти штуки могут выглядеть. Вообще-то в книгах про попаданцев их внедряли чуть ли не следом за мылом и блинами но технически Дуни никогда не интересовалась ими. Суть приспособления была понятна, а конкретика казалась лишней. Вот если бы она могла сделать их своими руками, как мыло или другую ерунду, то попробовала бы. Но увы. У Дуни в голове быстро промелькнули картинки с каретами на каких-то дугообразных металлических штуках. Потом пошли кареты попроще, и кораба висели на ремнях. Но здравый смысл прогнал ремни и заменил их на цепи. Картинки были размытыми и, как всегда, только путали. И только память художника помогла в точности мысленно воспроизвести карету и попробовать найти в ней рессору. «Это она?» — пробормотала Дуня, разглядывая, что вспомнила. «Точно она?» Боярышня мысленно воссоздала более поздние варианты карет, и там всплыла немного другая рессора. Но из чего их делают? Металл явно должен пружинить. И если такой есть, то почему не использовать нормальные пружины? А куда их ставить, чтобы не мешали оси с колесами вращаться? Технической жилки не хватало. Вот если бы взять в руки макет то тогда можно было бы что-то дельное сообразить. Но тут Вазок остановился, и Гришаня открыл дверь. Он был весь мокрый и не решался взять боярышню на руки, чтобы не намочить ее, но не ступать же ей своими детскими ножками прямо в грязь. Нерешительность боевого холопа растопила на сердце, но стоило ей бросить взгляд на скривившегося волка который даже не скрывал, что его тошнит от беспокойства Гришки за свою маленькую хозяйку, как приятная благожелательность испарилась. Боярич тоже был весь мокрый, и его это ничуть не смущало. Дуне показалось, что он даже бравирует этим. Она гордо вскинула подбородок и демонстративно протянула руки к Григорию. Тот ловко подхватил ее и быстро занес во двор мастерской и поставил накрытую плашками поверхность. Дуня еле успела одарить волка с нисходительно-презрительным взглядом, чтобы поумерить его раздутое эго. Нашёл, чем гордиться. Не обращает внимания на непогоду. Боже, какое достижение! Она тоже всю дорогу преодолевала себя и удержалась от тошноты, а заодно обдумала пару важных идей. В конце концов, не зря же сотни авторов писали, что на открытии «Рессор» можно заработать. Надо тщательно обмозговать этот бизнес-проект и осчастливить всех будущих пассажиров. «Боярич, боярышня, проходите сюда, погрейтесь, обсохните у печи. А то погодка сегодня хмурая, а я сейчас мальца пошлю к Петру Яковлевичу». Дуня с любопытством глядела на обширную мастерскую и крытый двор, но мастер приглашал ее в небольшую избу в стороне. Она последовала за ним, а вместе с ней Семён. Гриша же только заглянул в помещение, огляделся и вышел. Ему надо было проследить за тем, куда велели встать возницы, да укрыть от дождя своего мерина и боярского коня. Изба оказалась местом работы розмысла. На огромном столе лежало множество свитков, всяких деталек и инструмента. Дуня огляделась, пристроила накидку у печи, а сама стала изучать то, что лежало на столе. Боярич же прижался спиной к нагретой печке и прикрыл глаза, делая вид, что его здесь ничто не интересует. «Хорошая печь!» — похвалила Дуня. «Во все бы дома такую!» Мужчина улыбнулся, а боярышня догадалась, что перед ней стоит хозяин помещения, а не просто какой-то мастер. Вот поэтому он ее знает, тогда как остальные глядели с любопытством и непониманием. «А что полки не сделаешь?» — спросила она показывая на загроможденный стол, потом на стену, и поводя ладонью, обозначая ряд полок. Розмысел огладил бородку и смущенно выдавил. Да надо бы, но руки не доходят. Говорят у твоего деда в приказе много полок. И все, однако, одной, а к ним еще ящички выдвижные для свитков. Ага, но свитки уже прошлый день. Сейчас у деда все работают с книгами. Все листки собирают вместе и сшивают. Так легче хранить записи, делать общие метки и находить при необходимости. «Хм, <связь> <связь> дело!» — одобрил розмысл, невольно подгребая разные свитки, расправляя их и складывая вместе. А зачем Петр Яковлевич хотел меня видеть? Мы кое-что сделали для вездехода. Так боярин хотел, чтоб ты посмотрела. Так чего мы ждем? Петр Яковлевич сам хотел показать. А, -а, а, ну тогда ладно. Как зовут тебя мастер? Никешка я. Трофимов сын. Никита, значит. Переиначила Дуня на новгородский лад. Мода на уничижительное произношение имен все больше охватывала москвичей, но с этим еще можно было побороться. «А я Евдокия Вячеславовна!» Горделиво произнесла она, косясь на криво ухмыльнувшегося Семёна Волка. Никешка поклонился. Он слышал, что Доронин их возвысили и немного опасался прихода маленькой боярышни. Люди о ней разные болтали. И сам факт, что о ней говорили, уже заставлял опасаться ее. Семен Волк наслаждался теплом печи, не особо реагируя на ритуал знакомства. Дуня же переключила свое внимание на огромное по местным меркам окно. Через слюду не было ничего видно, но свет оно пропускало изрядно. И по нему сейчас усиленно стучали капли дождя. Она поежилась. Хорошо, что розмысел пригласил ее в теплую избу, а то замерзла бы. Платочек намок мгновенно, и волосы стали влажными. А это прямой путь к простуде. Вот был бы у нее зонт. Дуня потянулась к кончику косички и начала наматывать его на палец. Разглаживать и вновь наматывать, соображая, как устроен зонт. В некотором роде приходилось заново его изобретать. Она задумчиво повернулась к столу, нашла ровно выструганную палку, подтянула ее к себе. Потом выковырила из деревянного мусора еще полтора десятка ровных палочек потоньше. Даже не стала спрашивать, для чего их строгали. Мастер молча наблюдал за ней. А когда боярышня стала искать еще тонкие палочки, то сам подал ей. Дуня покрутила их, приставила к основной, а потом быстрыми росчерками накидала на обратной стороне какого-то свитка рисунок зонта, а на толстой палке поставила метки, по которым надо было сделать прорези. Это зафиксирует конструкцию в открытом положении. А чтобы можно было сложить все палочки, То надо сделать кольцо, и вот такие выемки! Дуня быстро говорила, чертя свинцовым карандашом схемку. Брови у Никиты ползли вверх. Он впервые видел, чтобы так быстро и точно появлялся рисунок несуществующей вещи, причем Боярышня сумела нарисовать не только саму вещь, но еще детали крупным планом. Боярич приоткрыл глаза и с мрачным видом вслушивался в тарабарщину, которой обменивались ремесленник и избалованная девчонка. Видел бы ее дед, с кем она общается и держится, словно ровня. Надо бы вмешаться и поучить ее уму, но ему плевать. Его дело — охранять ее от беды, а не воспитывать. Непонятно только, почему все же священник сбагрил его к ней. Дармовая сила ему нравилась, и покуражился он вдоволь давая унизительные поручения. А тут словно вожь под одеяние попала. «Интересно, интересно», — бормотал Никита. «А сверху натянуть промасленную ткань или обработанную воском кожу?» «Тонкую кожу, а то зонт будет не удержать в руке». «А почему зонт? Что за слово такое диковинное?» Дуня смутилась. Все так быстро получилось, что она забыла придумать подходящее название. А теперь придется выкручиваться. Первая мысль была, что такой штукой можно защититься от солнца. А по-латыни солнце будет... А... я думала, что зонт по-латыни будет солнце. Призналась она. Но уроки латыни ясно давали понять, что она ошибается. Может, лучше назвать дождевиком? Дуня пожала плечами. Ей было все равно. У нее уже возникла новая идея. Зачем надо было мучиться и изобретать зонт, когда можно было сразу сделать шляпу-зонт? Но будут ли ее носить? Она задумалась. А тем временем во двор въехал Петр Яковлевич и ворвался в избу, как вихрь. Боярич Волк даже подскочил. «Семён, а ты что здесь делаешь?» Удивился молодой кошкин. У меня послушание! Охранять внучку боярина Еремея. Петр Яковлевич с удивлением перевел взгляд с него на Доню, а та еле оторвала взгляд от его фигуры. Кошкин грандиозно раздобрел и стал поперек себя шире. Это ж как он умудрился так разожраться? Но Петр Яковлевич сейчас смотрел на нее, ожидая ответа насчет Семена волка и его послушания. И она обреченно кивнула, подтверждая случившуюся несуразицу. Ну, дела! протянул кошкин, вытирая появившиеся из-под меховой шапки капельки пота, и тяжело дыша. Ладно, Дунь, идем смотреть, что сделали мои мастера. И они пошли.